Глава пятидесятая Я думала, что Яга велит парламентёрам идти своей дорогой и не задерживаться в деревне, но она вперилась в них строгим взглядом. Говорите, что царь удумал Зачем? Горыныча присылал. О, точно! Про царя расспросить не мешает. Он тот ещё хитрюга. Все эти коварства плетёт, как паук. в Таким ухо востро держать нужно. Удумал изловить любовь любой ценой. — ответствовала ядрёна в и поглазела на меня своим водянистым взглядом. «Фу, какая мерзость! Мокрица и так раши Меня аж передёрнула!» «Зачем же ему Любава, коль Алена уже замужем за Мирославом?» — вопрос Еги прозвучал риторически. Ответ на него ега уже знала, но ядрёна в посчитала своим долгом ответить. «Так ведь любовь царевича Мирослава и царевны Аленушки не прошла испытания!» Она изначально колдовская была, оттого тьма не отступила. Клубица тьма жертвы ищет. А вот у Любавы с царевичем Святославом все же было нечто теплое. Теплое? Нечто? Это о чем она? О той неразберихе, когда я Святослава за Святогора приняла. Сама не могу до сих пор понять, как я могла истинного суженого попутать с кем-то. «Даже если этот кто-то царевич, это не значит, что у нас было что-то теплое, как выразилась Ядрена Вожь!» «Сгустилась тьма над Ясеньградом, лютоит!» — не дал мне Юшкин кот долго рыться в себе. «То есть лютует не поняла я. «Это как?» — окутала стольный град, темно, как ночью. Тогда жар стала развеивать тьму над своим градом. Не пущает людьми овладеть, но кто за предел града выходит, Сразу душеньку светлую теряет, шарахается потом, Ни жив, ни мертв, по лесам, зверея пугает. Это что за зомби-апокалипсис местного значения? Тьма атакует, души пожирает, ничего себе задел. Как хорошо, что я не в Ясеньграде, только людей жалко, И за Ленку боязно, вот из-за нее нужно вернуться. «Иначе пропадет моя Ленка-Аленка». ига мне нужно срочно в ясинград категорично заявила я Еге. «Аленку спасать нужно, а то, если тьма все же спустится на дворец, то сгинет моя подруга». «Не торопись», — резко осадила меня ега раздув ноздри, как норовистая лошадь. «А то попадешь царю в руки, он тут же женит на тебе своего сынка Святослава, а этого нельзя допустить». Если не сойдешься со своим истинным, Любава, то тьма победит. Не будет тогда на нее сладу. Тут мудростью дела делать нужно. Тогда давай, мудрствуй скорее, велела я. Аленке своей ты ничем не поможешь, если тьма миром завладеет. Тогда все сгинем. И ты, и я, и Аленка твоя. Нужно не Аленку спасать, а тьму побеждать. «Говорили же волхвы, что девицы из иного мира победят тьму!» Порылась я в закромах памяти, повторив предсказания, и добавила. «Раз свадьба не помогла, то придется воевать?» «Нет, не надо!» — засуетилась яка, будто даже слышать не хотела о силовом противостоянии. «Свадьба поможет!» «Так ведь не помогла!» — я сочилась сарказмом и непониманием. «Аленка за Мирослава вышла, а тьма только пуще прежнего лютовать стала!» стала ой стала опечалилась ега было заметно что она растеряна все шло не по плану тогда что можно сделать главное мне не запаниковать а то и этого еще не хватает раз объединение аленой с царевичем не помогло нараспевх начала ега поглядывая то на меня то на святогора тогда должна быстрее случиться свадьба где править любовь — Это такая любовь должна быть, что ради любимого или любимой и в вагоне в воду, чтобы жизни не было без половинки. — Так ведь я и так не мыслю себя без святогора заметил я. — Так от отчего же тьма не отступает, раз любовь такая уже случилась? — Так-то оно так, только вы пока только нареклись, но не связали свои души. — Мы решили на праздник купалы пожениться, — объявил Светогор. Вокруг зашумели довольные голоса, и лишь один вскрик отчаяния нарушил идиллию. Эта Дуняша никак не могла смириться с потерей возлюбленного. «Вот глупая! Зачем ей нужен мужчина, который не любит ее?» «Праздник послезавтра!» — заметила Яга. «Простоит ли я Синград?» «Думаешь, свадьбу нужно сыграть сегодня?» — Светогор посерьезнил. Лицо такое сосредоточенное, словно теорему Пифагора доказывать собрался. «Нет!» ега повертела головой. «Праздник купал и очень хорошее время. Волшебное. Видимо, именно в этот праздник и нужно свадьбу справлять, чтоб уж на века. Наверное, только так тьма и отступит». Глаза еги загорелись. Она возбужденно заходила, разматывая вслух клубок своих соображений. «Нареченная и истинная пара, связывающая свои души в купальскую ночь. Это то, что нам нужно». Ее слова прозвучали, как приговор тьме. Заодно я поняла, что мы со Святогором правильно все решили, и что именно наша свадьба должна будет избавить мир от тьмы. Все было неспроста. Наша встреча, нареченность, любовь, истинность, желание пожениться в купальскую ночь — это все то, что в моем мире называется промыслом Божьим. Вот они звенья одной цепи, ведущей к уничтожению тьмы.